Мушкетов Иван Васильевич 1850-1902. Российский путешественник, геолог, исследователь Средней Азии, Урала, Кавказа. Дал новую схему строения Средней Азии. Первым осветил геологию Тянь-Шаня, Памира, Туранской низменности. В 1881 году совместно с Романовским составил первую геологическую карту Туркестана. Труды. Туркестан. Тома 1-2. 1886-1906. Физическая геология. Части 1-2. 1888-1891. Одним из первооткрывателей Средней Азии был Иван Васильевич Мушкетов, известный путешественник, геолог и географ, который в 1874 году начал исследования в этой стране. Свои путешествия он совершал в составе небольших отрядов, однако это не помешало ему дать новую схему строения Средней Азии. гораздо более правильную, чем существовавшие до него, первым осветить геологию Тянь-Шаня, помира, туранской низменности и составить их первые геологические карты. Иван Васильевич Мушкетов родился 9 21 января 1850 года на Дону, в станице Алексеевской, в семье Донского казака Учился в Новочеркасской гимназии. Ученики этой гимназии часто выходили на экскурсии в окрестности города. Ваню Мушкетова, товарища по гимназии, называли каменщиком, потому что он любил собирать коллекции камней. Он их хорошо знал, бойко рассказывал о свойстве того или иного минерала. Мальчику легко давалось и изучение языков. поэтому одни советовали ему избрать специальностью филологию и лингвистику, другие — стать горным инженером. Ученика прельщали путешествия, о которых он читал в книгах Жюль Верна. После окончания гимназии Мушкетов поступает учиться на историко-филологический факультет Петербургского университета. Но, пробыв здесь один год, перешел в горный институт, где его учителем стал профессор геологии Романовской. Уже в горном институте появились большие способности Мушкетова. Он с интересом работает по геологии, минералогии, петрографии, а потом пишет свою первую научную работу. После окончания института свои первые большие геологические экспедиции Мушкетов совершает на Урал. Там он занимается изучением месторождений золота и других металлов. А в 1873 году, по рекомендации Романовского, принимает приглашение приехать в Ташкент, чтобы занять должность чиновника по горным делам при туркестанском генерал-губернаторе. В Туркестане До Мушкетова работали семёнов тяньшанский Северцев, Фетченко. Но никто из них не был специалистом-геологом. Естественно, что Мушкетов предполагал изучать Среднюю Азию прежде всего как геолог. В 1874 году молодой инженер отправился в первый путь по Туркестану для изучения месторождений, полезных ископаемых. Маршруты экспедиции охватили западный Тяньшань. Путешественник побывал в Сырдарьинском Каратау, в долинах Бадама, Арыси и Угам. После этого он работает в западной Фергане и в долине Зеравшана. Знакомство с западной частью Горной Средней Азии Показало, что необходимо изучение остальных ее частей, а это было возможно при организации большого путешествия, которое позволило бы пересечь горную страну из края в край. Такая программа оказалась принятой, и Мушкетов отправился в далекий путь. Позднее он писал, желая познакомиться прежде всего с окраинными хребтами, их отношением к прилегающим степям, а также выяснить связь громадных каменноугольных залежей Кульджи с более западными. Я предпринял в 1875 году большое путешествие по северной части Тянь-Шаня от Ташкента до Кульджи. Путешественник поднялся по долине Таласа к верховьям перевалил Таласский Алатау по долинам рек системы Нарына, вышел к озеру Сонкель и следовал его. Оттуда горными тропами, через верховья Чу, он прошел к Баамскому ущелью, оттуда к иссык обследовал его кольцевыми маршрутами. Сделал несколько пересечений хребтов Кюнгей и Терскей-Алатова, а также Зоалийского Алатау. Осенью того же года Мушкетов прошел на северо-восток в долину реки Или, а по ней в Кульджу. Затем он дважды пересек хребет Барахо, северная окраина Тяньшаня, исследовал высокогорное озеро Сайрам-Нур, джунгарский Алатау, и по долине реки Баратала спустился к озеру Эбинур, совершив таким образом... пересечения западного и центрального Тяньшаня. За исследование Тяньшаня Мушкетов был избран действительным членом русского географического общества и награжден серебряной медалью. Ученому было тогда только 26 лет. В 1877 году Мушкетов отправляется из Верганской долины, через Туркестанский хребет, в Алай, и ущелье Муксу, а затем, повернув вверх по Алайской долине, он пересек Заалайский хребет и вышел на помир к озеру Каракуль, оттуда возвратился в город Ош. Вторая часть этой экспедиции охватила Ферганские и Чакталыкские хребты. В результате путешествия в Приферганские горы и на помир Мушкетов смог сравнить геологию северных и южных цепей Средней Азии. Он приходит к заключению о единстве их строения, об отсутствии меридиональных горных хребтов. В следующем году неутомимый путешественник изучает верховье Алайской долины, проходит в долину реки кызылсу исследует геологию района стыка Херганского и Алайского хребтов, а откуда попадает в центральный Тяньшань к озеру Четыркуль. Котловина этого озера поразила путешественника своей пустынностью. Как будто нет, отмечает он, более безотрадного и безжизненного места на Тяньшане. Только водоплавающая птица да снежные вершины окружающих гор немножко оживляют этот тусклый пейзаж. Четыркульские горы своей формой напоминали потухшие вулканы, но при ближайшем знакомстве с ними обнаружилось, что они сложены порфирами и диабазами. В 1879 году Мушкетов принял участие в Большой Самаркандской экспедиции, которая занималась изыскательскими работами по проектированной трассе Среднеазиатской железной дороги и изучением Амударьи как водного пути. Мушкетов работал в горах Гесара, а затем на лодках по реке он прошел от Термеза до Турткуля. Отсюда путешественник вышел в Кызылкумы, пересек эту пустыню и окончил маршрут в Казалинске.